Глава 19. Как найти мир внутри себя. Лу, сказала вы. Несколько минут назад вы спросили, как можно выбраться из ящиков, которые сами для себя соорудили: обвинений, самооправдания, внутренней войны, чувства, что вы зашли в тупик, застряли. Да, ответил Лу. «В истории, которую я вам только что рассказал, я хотел бы выделить для вас то, что, по моему мнению, стало ключом к побегу из плена моих собственных ящиков. Ключами к процессу освобождения, так сказать», — Луки внул согласно и выжидающе. «Во-первых, — начал Ави, — нужно кое-что понять о самом ящике». Поскольку ящик это лишь метафора моего отношения к другому человеку, я могу одновременно быть и в нём, и вне его, в зависимости от контекста. Например, я могу обвинять свою жену и оправдывать себя и при этом быть честным и откровенным с Юсуфом или наоборот. В любой момент мы состоим в тех или иных отношениях с сотнями людей, так что даже если мы глубоко спрятались в ящик в отношениях с одним человеком, с кем-то другим такого не будет. Хорошо, задумчиво ответил Лу. Почему это может быть важным? Потому что именно так мы вообще можем понять, что находимся в ящике, продолжил Ави. Мы замечаем, что видим одного человека и относимся к нему иначе, чем к другому. Мы замечаем это потому, что разница прячется внутри нас. Иначе говоря, внутри нас кроются те области, что вне ящика, отношения и воспоминания, которые не извращены и искажены обвинениями и самооправданием. Так хорошо, сказал Лу. Но как это связано с вопросом, как выбраться из ящика, когда нам кажется, что мы в нём застряли? Одно связано с другим, потому что это значит, что мы не застряли. «Э-э-э, вспомните о том моем вечернем разговоре с Юсуфом», продолжил Ави. «Оказалось, что у меня было множество воспоминаний об отце, не связанных с ящиком. После того, как мне помогли добраться до этих воспоминаний, я начал смотреть на очень многие вещи иначе. Мое отношение изменилось». «Вы же могли добраться до этих воспоминаний в любой момент за предыдущие пять лет. Но почему-то вам этого не удавалось», — сказал Лу. «Почему у вас получилось именно...» «Тем вечером?» «Хороший вопрос», — ответил Ави. «Я много раз задавал его себе». «И?» «И мне кажется, что ответ на него лежит в идеях, которыми поделились с нами Мэй Ли и Майк. В идеях, лежащих в основе того, что Юсуф сделал для меня и других на нашем курсе выживания». Помните, Майли говорила о необходимости делать всё возможное, чтобы создать такую окружающую обстановку, которая сама склоняла бы к миру. Это одна из заповедей нашего лагеря. Чтобы отыскать путь, ведущий наружу из ящика, стоит найти внутри себя область, находящуюся вне ящика, обнаружить другую точку зрения. Помощь Юсуфа заключалась в том, что он создал вокруг меня среду вне ящика и тем самым обеспечил мне лучшую возможность поискать в себе и найти такую точку зрения. Как же он это сделал? Во-первых, сам он был вне ящика в отношениях со мной. Видите ли, когда он подошёл ко мне тогда поздним вечером под звёздным небом, разговор ни за что бы не пошёл так, а не иначе, если бы я чувствовал, что он тоже винит меня, что он тоже прячется в ящике. Я вел себя как Дженни, а Юсуф — как Майк и Мэй Ли. Я был готов разозлиться в ответ на любое оскорбление, настоящее или воображаемое». Но когда настоящих оскорблений нет, выдумывать их в своей голове становится всё труднее. Несмотря на то, что я поначалу сопротивлялся усилиям Юсуфа, он не сопротивлялся мне в ответ. Он помог создать для меня область вне ящика, занять, так сказать, наблюдательную позицию, с которой я смог посмотреть на свою жизнь по-новому, освободившись от обвинений и самооправданий. Когда я начал вспоминать о жизни с этой точки зрения, я смог вспомнить прошлое, о котором мне мешали думать эти обвинения и самооправдания. Я увидел другое прошлое, а вместе с ним другое настоящее и другое будущее. Я освободился от ограничений и искажений, навязанных ящиком. И как же выглядит процесс побега из ящика, который вы упомянули ранее, спросил Лу. Я уже описал вам первые две части, ответил Ави. Затем он повернулся к доске и начал писать. Восстановление внутренней ясности и мира. 4 части. Побег из ящика. Первая. Ищите признаки того, что вы находитесь в ящике: осуждение, оправдание, очернение, распространённые типы самооправдания и так далее. Вторая. Найдите себе место, находящееся вне ящика, не искажённое ящиком отношения, воспоминания, занятия, места и так далее. В первую очередь, продолжил Ави, я должен искать обвинения и оправдания, признаки того, что я могу находиться в ящике. Можно, например, искать признаки распространённых типов матриц ящиков в своих мыслях: я лучше или я заслуживаю, или я хуже, или меня должны считать таким. Потом, когда я понимаю, что застрял в матрице ящики и нужно выбираться, я могу найти область вне моего ящика, которая не отягощена мыслями, перечисленными выше. Именно такую область вы нашли тем вечером с Юсуфом, спросил Лу. Да. в воспоминаниях об отца. "Но что, если я сейчас не в походе с Юсуфом?" совершенно серьёзно спросил Лу. "Как мне найти место в ней ящика, если вокруг меня всё летит в тартарары?" Спорить с Савилоу уже не пытался. Он понимал по прошлому опыту, чему бы он сегодня ни научился, он всё равно забудет об этом при первых же трудностях. Отличным примером стал вчерашний разговор с Джоном Ренчером во время обеденного перерыва. Лу хотел найти себе хоть какую-нибудь опору, за которую можно будет потом схватиться, когда он почувствует, что вокруг него вырастают стенки очередного ящика. «На самом деле», — ответил Ави, — «поскольку внутри всех нас есть места, не затронутые ящиком, найти их довольно легко, если не забывать искать». «Например, можно попробовать вспомнить о людях, отношения с которыми не строятся на матрице ящики. Имена этих людей, воспоминания об общении с ними могут привести вас к точке зрения, с которой мир будет казаться уже совсем не таким, как мгновение назад». Лук явнул. «Именно такое действие оказывала на него старшая дочь Мэри. Она успокаивала его одним своим присутствием. Так было чуть ли не с того самого дня, как она родилась». Он когда-то ходил с ней на прогулки, чтобы очистить разум после тяжёлого дня, и у них развилась особая связь. Когда она была маленькой, он каждый день читал ей перед сном, и эти спокойные, умиротворяющие отношения сохранились и по сей день. Его второй ребёнок Джесси такого же успокаивающего влияния не оказывал. Лу никогда не давал ему спуску, ни в школе, ни в спорте, так что их отношения были скорее интенсивно, целеустремлёнными. Но Лу очень гордился Джесси. Можно ли эти отношения тоже считать местом вне ящика? Трудно сказать. «Если нужно, — добавил Ави, — попробуйте позвонить кому-нибудь из этих людей или встретиться с ними, либо просто чтобы поговорить, либо чтобы попросить их помощь с вашими трудностями. Или можете подумать о людях, которые в наибольшей степени изменили вашу жизнь к лучшему, и вспомнить, почему это так». Лу вдруг подумала Кэрролл, и о ее непоколебимой верности. «Часто бывает, — продолжил Ави, — что даже воспоминания об этих людях может оказаться достаточно, чтобы найти другую точку зрения. Или, может быть, были моменты, когда кто-то проявил к вам доброту, особенно когда вы этого не заслуживали». Луф вспомнил реакцию отца, когда он сказал ему, что утопил их новую машину в Гудзоне. Подобные воспоминания могут помочь мне, когда я замечаю, что спрятался в ящик и браню кого-то, кто, по моему мнению, не заслуживает доброго отношения, сказал Ави. Или, может быть, есть какая-нибудь книга или цитата, которые особенно сильно на вас воздействуют, добавил он, и помогают выбраться из ящика. Лу пришло на ум: убежище, Кори Тенбом, и автобиография Жака Люсирана. И стал свет. То были рассказы людей, которые, несмотря на ужасные решения, всё равно не озлобились. Или какое-нибудь занятие или место, которые имеют тот же эффект, продолжил Ави. Может быть, придя в какое-нибудь определённое место, вы вспоминаете, как раньше всё было хорошо? Я вот лично обнаружил, что, не поверите, мне помогает выбраться из ящика музыка Френка Синатра. Как мне кажется, она действует на меня так потому, что я начал слушать Сенатру, укачивая нашу младшую дочь Лидию. Так что Сенатра вызывает у меня воспоминания об этом времени, не нагружены ничем воспоминания, которые дают мне возможность яснее думать и чувствовать сейчас. Все это кажется довольно простым, но большинство людей, пытающихся спастись от конфликтов и озлобленности, обо всех этих способах даже не задумываются. Они настолько застревают в злобе, что им и в голову не приходит, что выбраться можно практически в любой момент. Если мы нашли путь к подобному месту, это значит, что мы готовы к следующему этапу процесса побега из ящика. С этими словами Ави добавил к списку на доске третий пункт.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 Обдумайте ситуацию заново, то есть с точки зрения вне ящика. Что значит обдумайте ситуацию заново, спросил Петтис. И как это делать? Я отвечу, Ави, спросил Юсуф. Конечно. Юсуф подошёл к доске. Что это значит, спрашиваете вы? Это значит, что когда вы найдёте новую точку зрения, находящуюся вне ящика, вы сможете по-новому подумать о ситуациях, которые тревожили и мучили вас. Глядя на них с другой позиции, вы получаете доступ к мыслям и идеям, которые, возможно, прятались от вас, пока вы думали о ситуации, находясь в ящике. Ави нашёл такую точку зрения, продолжил он, сидя под звёздным небом, Возможно, именно вам сидеть под звёздным небом не поможет, но Ави хотел сказать, что что-нибудь обязательно найдётся. Вам нужно всего лишь понять, какие отношения, места, воспоминания, занятия, цитаты из книг и так далее оказывают на вас положительное влияние, и вспоминать о них, когда чувствуете, что внутри вас назревает война. Когда вы доберётесь до этой области, до внутренней точки зрения, где до сих пор сохранился мир, вы сможете заново обдумать трудности, стоящие перед вами. Но как, спросил Петис. Для этого нужно научиться задавать кое-какие вопросы. Какие вопросы? Вопросы, которым я начал учиться в заросшем травой парке в Коннектикуте, ответил Юсуф, когда вокруг меня рвались канистры со слезоточивым газом.